Порой особенно не задумываясь, мы вспоминали какую-нибудь старую, примитивную, но проверенную, как говорят, битую репризу и показывали ее на манеже. Нас радовало, что мы освоились, почувствовали публику, и некоторые наши импровизации проходят неплохо. Мы выработали свой прием появления на манеже и научились еще ничего не сделав вызывать реакцию зала. Это нас тоже подбадривало и помогало поверить в свои силы. И все же я продолжал задумываться над своей профессией коверного. Помню, когда я впервые услышал от карандаша фразу «Клоуном нужно родиться», то потом долго думал об этом и все анализировал, родился я клоуном или нет. Сейчас же, думая о профессии коверных, пришел к выводу, что стечение обстоятельств, а главное — склад характера, особое отношение к жизни, к юмору и помогает овладеть этой редкой профессией. Иногда, встречаясь с кем-нибудь, я начинаю чувствовать, что этот кто-то мог бы стать клоуном. И не только потому, что он смешной внешне, а потому что в его характере, поведении есть что-то наше клоунское. К таким людям я отношу и моего приятеля, директора магазина «Минеральные воды». Как-то в разговоре с ним я заметил, «А знаете, если вы... В свое время пошли в цирк, и из вас, наверное, вышел бы очень хороший клоун. Вы смешной, по фактуре, и, мне кажется, могли бы смешить людей. Мой собеседник вдруг побледнел опустив глаза, сказал, «Вы знаете, ведь это была мечта моей жизни». И, загоревшись, добавил, «А если сейчас пойти, а? Как вы думаете?» Что я мог ему ответить? Конечно, поздно идти в клоуны, ему уже за сорок. Через некоторое время я снова встретился с приятелем, и он сказал мне, Знаете, после нашего разговора я ночь не спал. Я ведь люблю цирк. Часто хожу туда и очень вам завидую. Я иногда и в жизни хочу смешить людей, но, пожалуй, вы правы учиться поздно. Все артисты «Союз госцирка» делятся на категории — от четвертой до высшей. Я же делю клоунов только на две категории — смешных и несмешных. У смешных всегда свой репертуар, свое лицо, своя манера. Их публика любит. Я понимал, что для того, чтобы нам с Мишей пробиться, нужно готовить свой репертуар, утверждать свои образы. И, конечно, важно не замыкаться в рамках цирка, а искать смешное в книгах, фильмах, рисунках, и особенно в людях, в жизненных ситуациях. В жизни немало смешного, правда, не из всего можно сделать репризов. Работая в цирке... Я время от времени заглядывал в читальный зал библиотеки имени Пушкина. Там перелистывал старые журналы, сборники карикатур, читал юмористов, все пытался найти материал для реприз, интермедий, сценок. В читальне-то и произошли случаи, которые могут стать иллюстрацией того, что смешным может оказаться и вовсе на первый взгляд не смешное. Тишина. Все занимаются, слышно лишь, как переворачиваются страницы. И если у кого-то упадет ручка, все невольно оборачиваются. Чтобы не мешать друг другу, все ходят осторожно. И вдруг среди тишины раздается громкий, уверенный голос. Товарищи, минутку внимания. Все подняли голову, ожидая, что сейчас, видимо, услышат объявление о встрече в малом зале с каким-нибудь поэтом или о консультации по литературе для поступающих в институт. Но вместо этого молодой человек, видимо, студент, сказал... «Товарищи, я ухожу. Всего хорошего». И ушел. Наступила странная пауза. Потом возник смешок, а затем все начали смеяться. Люди отвлеклись от работы минут на сорок. Я же думаю, что это, видимо, было сделано на пари. И второй случай. Летом, когда на улице стояла жара, мы, занимаясь в читальном зале, снимали пиджаки и вешали их на стулья. Вдруг на виду у всех, явно обращая на себя внимание, Какой-то парень подошел к стулу одного молодого человека, заговорчески подмигнул нам, приложив палец к рту, мол, не выдайте, идет розыгрыш. аккуратно снял со спинки стула пиджак и вышел на цыпочках из читального зала. Все, понимающие, заулыбались, а некоторые даже захихикали. Вот, молшутник". Прошло некоторое время. Молодой человек, закончив заниматься, начал собираться домой, смотрит, а пиджака нет. «Товарищи, никто не видел, куда мой пиджак делся?» — спросил он соседей. «Да ваш дружок его взял?» — ответил ему кто-то. «Какой дружок?» И тогда до всех дошло. Пиджак украли. Все видели жулика и улыбались. А в кармане пиджака, оказывается, лежала стипендия. Над всеми этими ситуациями, историями я задумывался.